Глава 4: Как ухватить звезды с неба? Большая часть нашей жизни связана с учебой и работой. Мы постоянно сталкиваемся с огромным количеством информации и рядом обязанностей. Разумеется, впереди нас ждет награда зарплата, позволяющая комфортно существовать в мире. Но почему-то некоторые достигают высот в выбранном виде деятельности, а кто-то отбывает срок на работе. Как превратить работу в удовольствие? научиться ставить цели и достигать успеха каждый день учимся учиться обучение начинается с рождения потом школа вуз и так всю жизнь представьте что возможно изучить иностранный язык или новую для вас компьютерную программу за несколько дней насколько проще стало бы существовать в нлп разработаны различные методы помогающие повысить эффективность восприятия информации улучшить память и, как следствие, более легко справиться с процессом обучения. Данные приемы помогут, пожалуй, всем – и школьникам, и студентам, и старшему поколению. В процессе обучения чаще всего применяются две методики – визуализация и якорение. Визуализация представляет собой использование зрительного канала для запоминания и обработки информации. Для того, чтобы развить эту способность, Регулярно выполняйте несколько несложных упражнений. Не расстраивайтесь, если они не получатся с первого раза. Уже через несколько дней вы удивитесь, насколько все оказалось просто. Первое упражнение. Закройте глаза и заполните свое сознание каким-либо цветом. Пусть это будет ровный фон. Меняйте цвета по собственному желанию. Второе упражнение. Представьте любую фигуру. Первое время можете поставить перед собой какой-либо несложный объект, например, шар или кубик. Посмотрите на него минуту, потом закройте глаза и постарайтесь воспроизвести перед внутренним зрением во всех подробностях. А теперь попытайтесь изменить цвет объекта. Со временем мысленная картинка будет менять цвета и форму по вашему желанию. Третье упражнение. Приступайте к нему после того, как как у вас с легкостью начнут получаться первые два. Визуализируйте любой пространственный объект, комнату, участок парка и так далее. Якорение. Данная методика позволяет эффективно развить память и восприятие информации, а также заинтересованность в процессе обучения. Последнее помогает лучше усваивать новые данные, быстрее и эффективнее учиться. По сути, якорение позволяет не входить в состояние сосредоточенности заново а восстанавливать уже раз испытанную концентрацию внимания любое поведение наши и окружающих несет в себе естественные якоря жужжание бормашины вызывает в сознание ощущение дискомфорта от визита к стоматологу вид лимона приступ слюноотделения все это якоря наша задача избегать негативных И задействовать позитивные якоря обратите внимание как вы лучше запоминаете информацию быстрое или медленное чтение восприятие на слух речь какого темпа способствует более эффективной концентрации И используйте обнаруженные хитрости в повседневной жизни силу якоря определяют три параметра первое уникальность вы с легкостью запомнили стихотворение неожиданно быстро выучили иностранные слова или освоили новую компьютерную программу запомните это состояние зафиксируйте его в сознании и поддержите каким-либо жестом например сцепите руки в замок в дальнейшем когда вам приходится что-либо изучать повторите жест он поможет вам войти в наиболее эффективное для этого состояние. второе якорение должно происходить на пике опыта неожиданно успешно ответили на экзамене – заякорите состояние. Третье. Якорь необходимо точно воспроизводить. А вы обратили внимание на то, что лучше всего воспринимаете аудиальную информацию, когда быстро идете. Шагайте, чтобы выучить что-то новое. Выдерживайте тот же темп, те же ритмы движений. Карьера. Расстановка приоритетов. Карьера – то, что волнует большинство из нас, начиная со старшей школы. Успешная карьера в сознании связана с самореализацией, доходами, интересной деятельностью. Карьерный рост – это не только увеличение дохода, рост социального статуса, но и возможность самосовершенствования. Вы задались целью построить успешную карьеру? Первым делом вам предстоит сравнить способности и притязания. Вы готовы? Мечтаете занять руководящую должность? Справитесь ли вы с нею? Как изменить поведенческие реакции, чтобы стать успешным руководителем? Давайте разбираться. Пирамида логических уровней, разработанная Робертом Дилсом, позволяет достаточно легко для восприятия ознакомиться с алгоритмом карьерного роста. Низший уровень, внешнее окружение определяется вопросами «кто?», «что?», «где?», «когда?». Далее идет поведение, организующее окружение. Это ответ на вопрос «что делает?». Уровень способностей – вопрос «как?». Уровень убеждений, ценностей и целей. Вопросы «почему?», «зачем?». Основная задача или миссия отвечает на вопрос «ради чего?». Каждый элемент высшего уровня собирает в подсистему ряд элементов низшего уровня. В целом логическая пирамида разделяется на три части – взаимодействие с внешним миром, окружение и поведение, внутренняя структура, цели и способности, вершины пирамиды, идентичность и миссия. Причем нижняя и верхняя ступени взаимодействуют с другими системами. Успешная работа каждого из логических уровней любой компании зависит от типа мышления сотрудников. Для нижнего уровня достаточно, чтобы работники мыслили в рамках поставленной задачи. Более того, Стратегическое мышление здесь повредит. В среднем звене от младших управленцев требуется развитое логическое мышление, уровне целей, убеждений, ценностей, то есть стремление к промежуточным результатам. От высшего руководства требуется мышление на уровне идентичности и миссии. Хороший руководитель умеет поставить задачу, миссию и подобрать того, кто ее решит. Итак, Вы определили свое положение в пирамиде логических уровней. Выяснили, что способны на большее. Теперь ваша задача убедить в своих талантах руководство. В этом вам поможет НЛП. Первое. Определите тип человека, с которым предстоит иметь дело. Как вы уже знаете, люди условно подразделяются на визуалов, аудиалов и кинестетиков. Задействуйте соответствующую лексику, и взаимопонимание с собеседником будет более полным. Второе. Ориентируйтесь на темп речи собеседника. Если вам свойственна речь среднего темпа, а ваш руководитель говорит быстро, короткими и четкими фразами, он может искаженно воспринимать ваш монолог. Переведите себя в режим пулемета. Максимально подстройтесь под темп, интонацию, даже жестикуляцию собеседника. Главное, предварительно потренируйтесь перед зеркалом, чтобы не допустить передразнивания. Упражнения, способствующие эффективному общению. Первое тайное перевоплощение. По сути, мы воспринимаем себе подобных по сходству с нами. Это заложено в глубине подсознания и описывается словами родство душ. Станьте зеркалом для собеседника. Повторяйте мимику, жесты, ритм дыхания. Главное не перегнуть палку. Действуйте аккуратно. Руководитель, акцентируя на чем-либо внимание, взмахивает рукой. Со своей стороны ограничьтесь движением кистью в том же направлении. Второе. Беседа по телефону. Подстроиться к человеку проще, когда его видишь. Но и в общении по телефону это возможно. Воспринимайте и копируйте голос собеседника. Подстраивайтесь к темпу речи, тону и высоте голоса. Третье. Якорь к настроению. Поставьте якорь к чему-либо приятному, волнующему вашего собеседника. Например, руководитель рассказывает о чем-то действительно животрепещущем, улыбается, проявляет яркие эмоции. Постарайтесь в это время прикоснуться к нему. Тем самым вы заякорите нужное и удобное вам состояние. Как убедить кого угодно? В наши дни без общения никуда. Большинство видов деятельности связаны с беседами. Когда нам удается найти ключик к собеседнику, он раскрывается перед нами, идет навстречу. Особенно полезны навыки, приведенные в этой главе коммерсантам, юристам, менеджерам, журналистам. Но и в любой другой сфере деятельности они могут вам помочь. Ведь нередко приходится сталкиваться с необходимостью убедить кого бы то ни было в вашей точке зрения договориться. Испытайте действенность следующего алгоритма. Он помогает быть убедительными и в письменной форме, и при личном общении. Первое. Вы успешны. Людям нравится общаться с хорошим, надежным, позитивным человеком. Представьте свои ощущения, когда вам говорят «да» на любую, даже самую невероятную просьбу. Войдите в это чувство. Вы стоите прямо, улыбаетесь, ваши ладони раскрыты. Избавьтесь от привычки сутулиться, сжиматься в комок. Тем самым вы выдаете неуверенность в себе, дискомфорт от общения с собеседником, что мало кому понравится. Второе. Расслабьтесь. Изучите себя, как вы дышите, как жестикулируете, если нервничаете. А если спокойны, обрести душевное равновесие с помощью дыхания несложно. Сделайте всего три глубоких вздоха с животом. Это расслабляет, помогает построить доверительные отношения. Третье. Избавьтесь от вредной привычки поддакивать. Нам почему-то кажется очень уместным и вежливым кивать и говорить «ага, да» на речь собеседника. Научно подтверждено, что такие включения в беседу представляют нас не слишком умными людьми. Лучше всего молчать, когда вам что-то рассказывают. Собеседник завершил речь? Вы ждите две секунды, вдруг он еще не закончил. В это время можете обдумать ответ. Четвертое. правило эффективности. Все мы стремимся к удовлетворению собственных желаний. Найдите связь с потребностями другого человека. Простраивая важный разговор, думайте о следующих вещах: срочность для вашего собеседника, уникальность, полезность, сверхудобство. Пятое возражение. Это бич, с которым сталкиваются практически все. Каждому из нас уже множество раз обращались с различными просьбами. Отказать в ряде случаев проще, ведь, соглашаясь на что-то, человек берет на себя дополнительные обязательства. И самое распространенное собеседник утверждает что у него нет времени не ждите такого включите уверенность стойте прямо говорите четко 10 секунд найдется у всех вы заслуживаете того чтобы быть услышанным шестое изучите привычки человека если вам предстоят важные переговоры с серьезным руководителем подготовьтесь к ним проще всего работать с медийными лицами Посмотрите выступление чиновника или генерального директора компании по телевизору или в интернете, проанализируйте речи, по возможности ознакомьтесь с планировкой кабинета. Все это дает огромное количество информации. Допустим, проходит круглый стол. Ваш чиновник благосклонно выслушивает собеседника, сидящего по левую сторону от него и говорящего короткими рубленными фразами. Близкую по содержанию речь от человека напротив, говорящего медленно и негромко, он воспринимает значительно хуже, отвлекается. При встрече по возможности займите позицию слева от руководителя, говорите четко и кратко. И таких хитростей можно обнаружить сколько угодно. Седьмое. Кстати, будьте осторожны с частицей «не». Я не собираюсь вам лгать. Я не хотел, чтобы это произошло. Откажитесь от подобных формулировок. Наше подсознание выпускает из фокуса внимания отрицание, то есть ваш собеседник слышит, что вы намерены соврать ему и мечтали о случившейся катастрофе.